Глава шестая. Предатели. Даиссе пришлось идти через весь зал, но я преодолела это расстояние и была меньше, чем в пяти шагах от сестры, когда к ней подошёл Маркус. Я резко остановилась, не зная, как теперь быть. Но я не успела принять решение. Дальше всё произошло одновременно и слишком быстро, буквально за один миг. Я застыла. Маркус... Обнял Иссу за талию и привлёк к себе. Исса подняла голову и увидела меня. Сестра не сопротивлялась ласке Маркуса. Напротив, была ей рада. Как кошка прижимается к руке хозяина, который её гладит, так и она прижалась к боку мужчины. Моего мужа. Пусть ненавистного, но всё-таки моего. Всё было настолько очевидно, что я едва не рассмеялась. Нет, я всё-таки очень наивная. Выросла за каменными стенами замка, оберегаемая всеми как драгоценность. Как-никак последняя надежда рода. И вот результат. До сих пор верю в честность и справедливость. А их нет. По крайней мере, в моей семье они явно в дефиците. Мне следовало насторожиться, когда Исабеллы не оказалась в темнице. Но я переживала за неё, боялась, что с ней случилось непоправимое. И в то же время надеялась, что ей повезло больше других, и она каким-то чудом сбежала. Что ж, ушла она недалеко. Всего-навсего до постели Маркуса. Точнее, до моей. Это возмутило особенно сильно. Не то, что двоюродная сестра спит с моим мужем, а то, что она заняла мою комнату. Видимо, давно заглядывалась на место хозяйки. Ради него и предала. Связалась с Маркусом, который ей его пообещал. Она и платье сама надела. Так сильно хотела стать мной. Похоже, зависть окончательно свела её с ума. И как и раньше не замечала. Вспомнился день, когда мы вместе проходили проверку на магию. Во мне жрецы нашли дар, а Иса оказалась пустышкой. Она устроила жуткую истерику по этому поводу, заставила жрецов проверить её во второй раз. И всё никак не могла смириться с горькой правдой. Магиссы ей не быть. А ведь именно Иса предложила Маркуса в качестве мужа. Выходит, они задумали это заранее? Вот так она отплатила нам за приют и доброту. Её никогда не попрекали куском хлеба. Всё давали на равных. Чего ей не хватало? Не моя вина, что в ней нет магии. Предательство близкого человека невозможно принять и осмыслить. Мы выросли вместе. Играли, спали, делили на двоих радости и невзгоды. Исса была мне ближе родной сестры. Всё-таки мы одногодки. У нас были общие интересы. С подобным вероломством нереально смириться. До того больно, что мир будто покрылся пеплом. Одно радовало. Замок не примет Иссу. Хотя бы потому, что у неё нет магии, даже не распечатанной. Скалы крайне избирательны и благоволят не всем. Мне и то замок откликнулся впервые. И подозреваю, в последний раз. Полноценной хозяйкой я стану лишь после инициации. Немая сцена длилась миг, не больше. Первая помнила Сисса, вскинула руку и выкрикнула, указывая прямо на меня. «Марклея! Она жива?» Даже в шумном зале её виск расслышали все. Он резанул по ушам, заставив других умолкнуть. Головы начали поворачиваться в мою сторону. Я попятилась, но бежать было некуда. Я стояла в центре зала. От ближайшей двери меня отделяло столов пять из десяток воинов за ними. Осознав это, я расправила плечи. «Нет, я не побегу. Да и какой смысл? Меня узнали. Выбраться из зала невозможно. А гордость хозяйки не позволит унизиться до мольбы. Ты предала свой род. Чего ради?» Обратилась я к Эсси. «Надоело быть приживалкой при несравненной магистии». Не стала отрицать она. «Теперь я здесь буду главной». Замок... Никогда тебе не подчиниться. «Плевать», — отмахнулась она. «Кого интересуют старые камни? На что они вообще годятся? Мне достаточно править твоими людьми и землями. А замок пусть себе стоит. Это всё, что от него требуется». «Дай мне уйти», — потребовала я. «И я пощажу ваши жизни в день своего возвращения». «За дуру меня держишь», — хмыкнула Исса. «Не будет никакого возвращения, Мара». «Тебя уничтожат сегодня!» Я стиснула зубы. Рассчитывать на милосердие не приходилось. Ни от этих людей. Пока мы с Исой обменивались любезностями, Маркус не сводил с меня взгляда. Но ну вот он напомнился от шока и отмер. Зелёные глаза зло сузились. Подумать только, ведь мне нравился их цвет. Из-за него я отныне ненавижу траву. «Мараклея?» — выдохнул муж. «Но ты...» «Должна быть мертва», — закончила я за него. «Как видишь, ты ни на что не способен. И брачную ночь провалил, и даже убить меня не смог». «Ничего, я это исправлю», — криво усмехнулся муж. Сжав кулаки, Маркус двинулся на меня. Между нами был широкий деревянный стол. Неплохая преграда, не сиди за ним, воины. Через пьяный дурман до них всё же дошло. Я враг их господина». Один за другим мужчины поднимались на нетвёрдые ноги. Двигаются они, конечно, медленно и неуклюже, но легко меня возьмут числом. Я попятилась, оглядываясь по сторонам и прикидывая план отступления. Мне бы добраться до ближайшего коридора. Жаль, все пути перекрыты. Будь мы с Маркусом вдвоём, я бы сбежала. Но воины обступили со всех сторон. Ещё немного и зажмут меня в кольцо. От десятка мужчин мне точно не отбиться. «Вот если б магию!» «Ну что толку горевать о несбыточном?» Ближайший стол был завален грязной посудой, оставшейся после пира. Среди тарелок и кубков блеснул нож. Не раздумывая, я схватила его. С оружием сразу почувствовала себя уверенней. На победу не рассчитывала, но жизнь свою продам задорого. И начну с Маркуса. Я позволила мужу подойти ближе. Уголки его губ уже приподнялись в победной улыбке. Он потянулся ко мне, чтобы схватить. Тогда-то я и напала. Я метила в сердце, чтобы он сдох. Сейчас как стану вдовой. А что, чёрное мне к лицу. Я бросилась вперёд стрелой. Ударила со всей силы, какая только есть в моих руках. И попала. Но подлец извернулся в последний миг и выставил заслон в виде руки. В него ты и воткнулось лезвие. Маркус пожертвовал малым, чтобы защитить главное. Хорошая тактика, но не для меня. Нож вошёл в предплечье мужа по самую рукоять, да так и остался торчать там. Маркус зарычал от боли, попытался меня сцапать, я едва отскочила в сторону. Тогда ему на помощь поспешил ближайший воин. Он устремился мне на перерез, но на полпути споткнулся и упал. Все уставились на существо размером с кошку, но совершенно на него не похожие. «Мантикора! Успела как раз вовремя!» «Вы так быстро вернулись?» — поразилась я. «Не могли бросить тебя одну», — ответил Манти. «Знали, что ты влипнешь в неприятности». Но радость сменилась разочарованием. «Чем мне поможет кошка?» Видимо, Кора подумала о том же. Уже в следующее мгновение она укусила Манти за зад. «Ай!» — вскрикнул он. «Можно хотя бы предупреждать? Это, знаешь ли, неприятно». Голос Манти стремительно менялся из песклявого тенора в баритон, а под конец вовсе в низкий бас. Перемены коснулись и внешности. Мантикора росла прямо на глазах и вскоре достигла своих реальных размеров. По залу пронёсся дружный вздох. Воины, не сговариваясь, шагнули назад. Одновременно они молниеносно протрезвели. Живая Монтикора впечатлила всех настолько, что обо мне забыли. Все но только не Маркус. «Что вы застыли, как истуканы? Никогда чудовище не видели? Прикончите эту тварь!» — приказал он. И его люди подчинились. Пятеро самых отчаянных бросились в бой. Другие предпочли остаться на подхвате. «Ох, что началось!» Звон металла, вопли, рычание, кровь рекой. Кора жалила, как шершень. Все, кого касались её ядовитые клыки, падали на месте. Манти же не просто кусал. Он откусывал и глотал куски человеческого мяса. Но нас всё равно теснили к стене. Воинов было слишком много, они давили массой. Манти, заметив, что даже при отступлении я держусь от него подальше, недовольно рыкнул. «Что? Я голоден!» «Хочешь посадить меня на диету?» «Нет-нет, что ты, кушай. Приятного аппетита!» Пробормотала я. О себе пометила. Ни в коем случае не забывать кормить Мантикору. Получив разрешение, Манти прыгнул в самую гущу воинов, и вскоре оттуда донеслось смачное чавканье. Я ненадолго осталась без охранника, чем тут же воспользовался Маркус. Вырвав нож из собственной руки, Он кинулся на меня с окровавленным лезвием. Муж непременно достал по меня и убил «Не помоги, Кора». Пока Манти наслаждался ужином, змея возвышалась над головами воинов и следила за ситуацией. Она-то и заметила, что у меня серьёзные проблемы. «Пока ты жрёшь?» — прошепела она. «Мару прикончат!» «А?» Лев скинул морду, заметил Маркуса неподалёку от меня. Выплюнул чью-то ногу и одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние. «Сочись!» — скомандовала Кора, а Манти подставил спину. «Задумайся ехать на миг, никогда бы этого не сделала. Оседлать Манти Кору я ещё не выжила из ума». К счастью, разом отключился, и я просто действовала. Вцепившись в гриву льва, я перекинула ногу через его спину и подтянулась. Я ещё толком не закрепилась на спине чудовища, А оно уже сорвалось с места. За миг до того, как Маркус ударил его ножом в бок. К счастью, промахнулся. Мы бросились прочь из зала, раскидав всех, кто стоял на нашем пути. «Куда ты поедешь, мароклея донёсся крик Маркуса. «Твой дом здесь, а я единственный, кто способен пробудить твою магию». Он нарочно назвал меня полным именем, чтобы позлить, но я не отреагировала. Сейчас главное — выбраться из самка «Я убью всех, кого ты любишь. Буду отрезать от них по кусочку. Лучше вернись!» Всё не унимался Маркус. Но я была спокойна за родных. Они уже далеко, и он их не достанет. Надо и мне уходить. «Дрянь! Я найду тебя и уничтожу!» Окончательно озверев, Маркус перешёл на оскорбление. И даже на это мне было плевать. Мантикора вырвалась за пределы зала и понеслась по коридорам замка. Я направляла её, дёргая за гриву то с одной, то с другой стороны. Воины очнулись и бросились следом, подгоняемые криками Маркуса. Но им было за нами не угнаться. Впереди замаячило окно. Ставни, закрывающие его, приветливо распахнулись. Замок всё ещё помогал мне. Я прикинула, что мы не так уж высоко, И скомандовала мантия. «Прыгай!» Лев оттолкнулся от пола. Миг полета. И его лапы ударились о камни за пределами замка. Вот и все. Свобода.